Глава шестая. «Кто такой Василий Певцов?» Поинтересовался Миша, когда Коробков ввёл членов бригады в курс дела. «Дима, посмотри». Иван Никифорович встал и начал ходить по кабинету. Он широко известный в узких кругах человек, бизнесмен. Поговаривают, что может решить любую проблему. Владеет компанией, которая производит все для собак и кошек. Добавил Димон, глядя в компьютер. Лежанки, ошейники, поводки, попоны, игрушки, корм. Имеет сеть магазинов. Люди, которые завели животных, любят их, балуют. Я вздохнула. У нас вся квартира в домиках для музея роки. Повсюду разбросаны плюшевые черепахи, мячики, резиновые кости. У Альберта Кузьмича есть пятиэтажный дом с гамаками, столбом для лазаньи. «Бизнес, который построен на любви к кому-либо, как правило, приносит прибыль. Я всегда радуюсь, когда приношу кабачкам тряпочного енота, лесу или зайца. И восторг бульдожек тоже не имеет границ». «Еще у него сеть ветклиник, приюты для бездомных животных», — продолжал Коробок. «Никаких сведений больше нет. Где он учился, есть ли жена, дети? Пусто. Он нигде не светится». По телевидению, на радио, в ютубе не выступает. И ни в одной соцсети его нет. Есть телефон, но он офисный. Он у моменту. «Здравствуйте», — произнес приятный женский голос. «Вы позвонили в компанию «Мир животным». Нажмите звездочку, наберите внутренний номер сотрудника или дождитесь ответа секретаря. Алло, я слушаю. Вы живой человек или автоответчик? осведомился Димон. «Вера, слушаю вас. Как мне поговорить с Василием Николаевичем? А в нашей компании несколько сотрудников с таким именем. Назовите, пожалуйста, фамилию. Певцов. Сейчас она его культурно пошлет», — шепнул мне Миша. Но разговор потек. Дальше. «Тема вашей беседы...» У меня фирма, я произвожу аксессуары для кошек, собак. Предлагаю сотрудничество. Минуточку, соединяю. Наталья, добрый день, произнес другой женский голос. Мне бы поговорить с Василием Николаевичем. На какую тему? Хочу предложить ему сотрудничество. Минуточку, соединяю. Надежда, слушаю. Миша захихикал. «Это называется круговое движение. Димона гоняют по разным секретаршам». Коробков кивнул и повесил трубку. «Эки ты нетерпеливый», — упрекнул его Никита. «Надо было стоять до последнего. В конце концов, тебя могли записать на пятиминутную аудиенцию на январь 3952 года». «То, что я слышал о Певцове, характеризует его как человека, способного решать разные проблемы», — пояснил Иван. От мелких вроде устройства ребенка в элитную школу или в ВУЗ, до самых серьезных. По слухам, у него есть связи во многих сферах. Сам он ничего не делает, просто дает телефон человека, который подскажет, как действовать. Но никто эту таинственную личность не видел. Общение идет по телефону, номер каждый раз меняется. Секунду. Иван Никифорович взял свою трубку и через короткое время произнес Женя, можешь рассказать, как ты разговаривал с Певцовым? Мы беседуем по громкой связи в кабинете бригады Сергеевой. «Привет, Тань! Здорово, Дима. Произнес мужской голос, и я сразу узнала Горелова. «А мне нечего сообщать. У меня случился трындец из разряда тупик. Один человек посоветовал погутарить с Василием Николаевичем. Дал его контакт. Ответил сам Певцов. Я представился, объяснил, кто меня к нему отправил. Он спокойно спросил. Проблема в какой плоскости лежит. Подробности мне нужны. В детали вдаваться не стоит. Юридический вопрос денежный, жилищный, медицинский, уголовный. Я дал краткий ответ. Певцов отреагировал мгновенно, сброшу номер на WhatsApp. Константин точно вам поможет, стопроцентно. Вопрос о его надежности излишен. Я не посоветую человека с длинным языком. Естественно, я спросил: как мне вас отблагодарить? Он засмеялся. Алкоголь мимо, свою цистерну я давно выпил, конфет не надо, я не девчонка. Простого спасибо хватит, а вот Константин работает за гонорар, но это вы с ним обсудите. Я соединился с Костей, тот говорил таким голосом, что я понял, он его изменил. Мы договорились о встрече, пришла баба, Наташа, блондинка в очках. Юбка заканчивается там, где начиналась. Дальше шли ботфорты, разговаривали мы в парке, она предложила. Выберите сами скамейку. Я рассказал, что мне надо. Наталья молча выслушала, потом стала вопросы задавать. мозг у нее работал как компьютер, все просекла, сообразила. В законах разбираются и в другом тоже рубит. В конце беседы она сказала: Через три дня переведете Константину деньги, а реквизиты я пришлю. Я возразил, предоплату я не даю, она уточнила. В четверг ваша проблема разрешится. «В пятницу отправите деньги. Вперед Константин ничего не берет, только по результату». «Я ей не поверил». «Сегодня вторник». «Среда, четверг», — добавила она. «Пятница, третий день». Потом встала и ушла. Я уехал с ощущением, что меня надули. Проблему точно не разрулить за несколько дней. Но поскольку я ни рубля не заплатил, то и не нервничал. В четверг после обеда мне позвонили, и я понял, больше головной боли нет». Всё разрешилось наилучшим образом. Я даже не мечтал о таком развитии сюжета. В пятницу прилетело СМС от Натальи с реквизитами банка. Сумма такая, что я крякнул. Но уже было понятно, я общаюсь с непростыми ребятами, поэтому поскрёб по сусекам. И сбросил им все до копеечки. В ответ получил короткое «ОК». Решил позвонить Константину, выразить благодарность. Дорого очень, но быстро, четко, эффективно, в мою пользу. Ответил автомат. Номер не существует. Пару раз набирал, ответ был одинаков. Попытался соединиться с Певцовым, тот ответил. «Я рассыпался в благодарностях», — Василий рассмеялся. «Хватит, Евгений, я ничего не сделал. Просто посоветовал, к кому обратиться, чтобы вас не обманули». «На этом все. «Спасибо», — поблагодарил приятеля Иван и положил трубку на стол. «Вроде Певцов никакого отношения к тому, что произошло, не имеет», — заметила я. Он просто связал Горелова с нужным человеком. Но внутренний голос мне шепчет. Константин работает на Певцова. «В собственности у Василия самый традиционный набор», — уточнил Коробков. «Трехкомнатная квартира на Сиреневом бульваре. Район хороший, зеленый, но престижным он никогда не считался. Кооперативное жилье досталось Певцову в наследство от деда-врача. Он с женой воспитывал внука, а родители мальчика погибли при пожаре. Машина у мужика средней стоимости, он за нее выплачивает кредит. Ежемесячные взносы вносит аккуратно, не опаздывает. В начале 2000-х купил домик в поселке Зеленая гора. Площадь 100 квадратных метров, участок 10 соток. Опять сделал заем и вернул деньги сполна. В 2005-м основал фирму товаров для животных. Снова обратился в банк, не женат и не был. Детей не имеет, щедрый благотворитель, с прессой не общается, на телевидении не светится, по радио не выступает, широкой публике неизвестен. Информации о Василии в интернете нет? Об этом я уже упоминал. Если мы возьмем, например, владельца заводов Антона Лактионова, то он тоже. Не любит журналистов, чурается камер. Однако о нем тьма сведений. Народ строит догадки, с кем живет олигарх. Нет-нет, да появляются снимки Лактионова в разных изданиях. То Антон попал в чей-то телефон, когда выходил из фитнес-клуба, то его видели в дорогом медцентре, сейчас даже у детсадовцев есть трубки с камерами. Полностью спрятаться от папарацци всех мастей невозможно. Да еще появился портал «Поймай звезду». «Это что такое?» — удивилась я. Вместо Коробкова ответила Ада. «На сайты выставляют снимки графини, которые сделаны обычными людьми. «Гражданам повезло столкнуться со знаменитостью. Если вы попросили сделать селфи, а селебрити не отказала, то снимок не имеет шансов на главный приз». Иван допил кофе. «Приз? Там какой-то конкурс». Дюдюня собралась продолжить, но ее опередил Димон. «Верно, задача щелкнуть звезду, которая прячется от объективов. Это не обязательно певцы и им подобные. Они-то озабочены пиаром». Но пришлет человек Миллион первый снимок, на котором он сам любимый стоит возле блогера-миллионщика, который навесил на лицо белозубую улыбку. Это неинтересно, но тот же блогер, застигнутый в момент справления естественной нужды на фонарь, вызовет волну эмоций. А самые вкусные кадры для сайта – люди, которые никогда не торгуют мордой лица. Снимок Лактионова вместе с топ-моделью, которая вышагивает по мировым подиумам, фото, как они загорают на пляже, на острове, куда не пускают туристов. Вот этот кадр получил пару лет назад главный приз сайта – статуэтку и поездку на три дня в Париж. Фото потом публиковалось во всех СМИ. Думаю, эти публикации расстроили законную супругу Антона, но от нее никакой реакции не дождались. На ежегодную церемонию награждения призеров лактионов не явился, никаких комментариев не давал, телешоу не оправдывался, и вешалка будто язык проглотила. Ей задавали вопросы, а она мило улыбалась. «Ну, комменс. Понимаете, о чём я речь веду?» «Ты слишком долго объясняешь, что певцов не хочет быть объектом всеобщего внимания», хмыкнул Миша. «Это да», — согласился Коробков. «Но главное другое. Учитывая полное отсутствие снимков и комментариев, можно предположить, что у Василия Николаевича есть «чистильщик». Да не один. Они круглосуточно мониторят сети и, увидев хоть что-то про босса, уничтожают инфу. Стоят такие спецы дорого, и если их наняли, значит, есть что скрывать. У меня занервничал телефон, я посмотрела на экран. СМС от Рины. «Танюшка». Пришла Леночка, соседка снизу, рыдает. Ты ей обещала снять видео, сдать его надо завтра утром. Я посмотрела на Ивана. У моего мужа много талантов, и один из них сразу понимать, что имею в виду я, даже если я сижу молча. А Вот и сейчас Иван произнес. Не знаю, как вы, а мне очень есть хочется. Давайте сделаем перерыв. Я получил от Мирона контакты Вероники Фоминой, заявил Димон. «Подруги Зельды». «Отлично!» — обрадовалась я. «Дай мне ее телефон, договорюсь о встрече».